Изнуряющую жару в высокогорном Оше было перенести еще труднее, чем в дороге. Спасение наступало только вечером. Сидя на подоконнике в гостиничном номере, мы слушали, как в городском саду духовой оркестр наигрывал вальсы и молили Бога, чтобы никто к нам не заглянул, поскольку прописана была я одна, а беспаспортный Эрик ночевал на незаконных основаниях. От унизительного страха Эрик распалялся на тему, что он сделает, если кто-то попытается что-нибудь предпринять против нас, особенно против меня. Наивные и смешные обещания трогали, готовность ринуться в бой утешала. «Пусть только попробуют что-нибудь сказать, пусть попробуют». Вылазка наша осталась без последствий. Мы посчитали это естественным. Не будучи ни в чем виноватыми перед государством, имели же мы право хоть на что-нибудь. Что ж, что, что, ссылка, факт, очевидность. Мечтать о будущем она помешать не могла. В клинике хирург Царев, под началом которого работал Эрик, иногда разрешал ему делать операции. Эрик был счастлив без меры. Хирургия влекла его больше всего. «Представляешь, был такой хирург Оппель, приступал он к излюбленной теме. У него в операционной в с ё было не в белом, а в черном цвете. Были еще два брата хирурги Вредене». э м а н у и л Романович при операции аппендицита делал разрез в 5-6 сантиметров. Ему было важно, чтобы шов был красивым, а другой брат оспаривал такой подход». Рассказы о хирургах и хирургии были бесконечными. Забрасываемая медицинской терминологией, я останавливала Эрика и просила пояснить, что такое анамнез, бокс, гистология. Он увлеченно и пространно объяснял. «Эрик, ты должен закончить институт, должен». Идея эта постепенно обретала контуры цели, стала программной. А Сереже Эрик и слышать не хотел, мотивируя тем, что думать о ребенке в условиях ссылки преступно. Все помышления Эрика о будущем упирались в срок ссылки. «Вот кончится, уедем, начнем» — рефрен любого разговора. И все, что сулило будущее, было изумительно. Однако, слушая его, я тайно ловила себя на странном ощущении, что мысленно не следую за ним. Я будущего не ощущала никак, а если и пыталась что-то представить внутреннему зрению, являлся образ перекрывающего все черного полога. Когда Эрик спросил «Можно к нам придет мама? Она хочет прийти с тобой помириться», я обрадовалась. Любая ссора была для меня мучительной, со свекровью тем более. В саду я развела на камнях огонь, приготовила г л у п ц ы Нашедшая меня здесь Барбара Ионовна неуверенно спросила, «Ну как, Тамара, сможешь меня простить?» «Уже простила». А голубцы притом уже доклевывали куры. Сконфуженность облегчила примирение. «Эрка, тебе не рассказывал, как нас обчистили?» — спросила Барбара Ионовна. Из Ленинграда ей написали, что родственники продали оставленные ими вещи, серебро, малахит и прочее, и, скрыв содеянное, деньги истратили на себя. Мир моих собственных причуд оставался скрытым и неприкасаемым. Если дождь переходил в ливень, а Эрик, у и д я на работу, забывал захватить плащ, я, взяв спасительное обмундирование, умастившись под зонтик, отправлялась его встречать. Аллеи были безлюдны, и, укрытая пеленой дождя и деревьями, шлепая по лужам, я начинала вдохновенно читать стихи, иступленно доигрывать неизвестно где и как зародившиеся сюжеты. Я повелевала, миловала, спасала... В кого-то воплощалась, натиск у недобрых сил ставила п р е г р а д ы гневная шилеровская л «нет». Меня увлекала, вбирала в себя э т о странная с и л о й страсть. Я чувствовала себя в эти минуты необыкновенно счастливой и освобожденной. Работой театрального художника при том была увлечена...